Глава четвёртая. Юлия. На автопилоте я оделась и спустилась вниз. Меня ждал огромный внедорожник. Я нервно взглотнула и схватилась за лямку видавшего вида рюкзачка. Обернулась на общагу, словно кто-то мне поможет. Стекло со стороны водителя опустилось, и я разглядела огромного мужчину. "Садись", резко бросил. Я вздрогнула и поспешила сесть внутрь. Открыла заднюю дверь и прошмыгнула на сиденье. Мы тут дёрну ваноль с места. Я боялась дышать. Машина была настолько шикарной, что мне стало не по себе от того, как я выгляжу на фоне всей этой роскоши. Обычно я никогда не комплексовала по этому поводу. Конечно, мне хотелось новую одежду, обувь и многое другое, но я реалистка. Я понимаю, что пока нет возможности. У меня есть то, на что я сама заработала, и за это мне не стыдно. Но осознавать, что у кого-то есть такие деньги и влияние, Здесь хочешь не хочешь, а начнёшь задумываться о справедливости. Я не разговаривала с водителем. Боялась. Да и не думаю, что она рассказала бы что-то такое, чего я и сама не знаю. А не знаю я многое. Например, доживу ли до вечера. Мысль о смерти меня не пугала. Я вообще ничего не чувствовала. А не мило. Я устала бояться, бороться и жить в неизвестности. Что будет, то будет. Но это я сейчас такая. А когда увижу его, своего плача, всё изменится. Мы подъехали к клубу, я вышла из машины, водитель вылез следом за мной. Пошли. Он шёл впереди, а я за ним. Он даже не оборачивался, был уверен, что я следую за ним. В клубе пока не было посетителей, только девчонки-танцовщицы репетировали программу. Мы спустились вниз по лестнице. Здесь я никогда не была. Мне запрещали сюда спускаться, и теперь понятно, почему. Здесь стояли столы для покера и какие-то кабинки, комнаты. Видимо, здесь происходят еще более нелегальные вещи, чем наверху. Водитель подвел меня к черной двери и кивнул на нее. «Босс уже ждет, заходи». Я не успела даже ничего сказать. Как громила впихнул меня внутрь и закрыл дверь с той стороны. Сердце пойманной птицей забилось о ребра. А страх нёсся по венам, все волоски на теле встали дыбом. Я боялась поднять глаза от пола. В борщнице. Я вздрогнула, услышав голос, который будет преследовать меня в кошмарах. Знаешь, зачем я позвал тебя? Нет, прошептала. Сюда подойди и ответь нормально. Гляди мне в глаза, потребовал властно. Я нервно сглотнула и подавила судорожный вдох. Мне было так страшно. Ноги отказывались двигаться. Я словно приросла к полу, но не выполнить его требование подписать себе смертный приговор. Кровь шумела в ушах, пока я переставляла одну ногу за другой. Я набралась смелости и посмотрела на мужчину. У меня дыхание перехватило от его ауры. его внешности. Мне он напоминал зверя, хищника, на которого можно любоваться только издали. Он был без верха, с голым торсом, который украшали множество татуировок и 6 кубиков пресса. Я быстро вернула взгляд к его глазам. Нет. Я не знаю, зачем вы меня сюда позвали. Наконец удалось мне выдвить из себя. Перед мужчиной был накрыт стол. На нём стояло множество блюд. Запах так и манил. Живот скрутило от голода, и я поняла, что больше суток ничего не ела. Я молилась только о том, чтобы не закапать здесь всё слюной, как голодная собака. И я хочу, чтобы ты для меня станцевала. ответил с улыбкой вот только она больше походила на оскал я удивлённо посмотрела на своего палача откуда он знает что я танцую может я слышалась что тихо переспросила может у меня слуховые галлюцинации от голода когда я что-то приказываю юля ты не переспрашиваешь а делаешь Угрожающе протянул: "Танцуй". "Нет, это не галлюцинации. Он действительно хочет, чтобы я станцевала для него по приказу, словно кукла. Откуда он вообще знает о том, что я танцую? Хотя уверена, что он уже всё обо мне знает. И взгляд этот в самую душу. Меня терзали вопросы. Я не понимала, зачем я ему. Я не хотела быть в его власти. Я чувствовала себя в ловушке. Он взял со стола пульт, нажал на какую-то кнопку и заиграла песня "Позови меня с собой" Цой. Я всё ещё пребывала в шоке, но начала двигаться, потому что мне было действительно страшно. Я не знала, чего ожидать от этого мужчины, таких, как он, я никогда не встречала. Всё в нём кричало о власти и могуществе, а я всего лишь развлечение. И мне же будет лучше, если я ему быстро не наскучу. Я даже имени его не знаю. Закрыла глаза и полностью растворилась в музыке. Как давно я не танцевала. Мне было негде, и я настолько уставала, что физически не могла. Но в своих мечтах я всегда танцевала. А сейчас просто получала удовольствие, как раньше. Всё вокруг перестало существовать. Была лишь я и мои эмоции, которые я выплёскивала при помощи танца. В какой-то момент я сняла кроссовки и распустила волосы. Я двигалась, наращивая амплитуду, танцевала чувственнее и интимнее. Нет. Я не раздевалась. Я не трогала себя. Я голяла свою душу. Музыка прекратилась, и я замерла в финальной позе. Я пыталась выровнять дыхание, вернуться в реальность. Я открыла глаза и посмотрела на мужчину, едва не отшатнулась от его взгляда. Его глаза стали абсолютно чёрными и голодными. Меня пробрали мурашки. Захотелось убежать и спрятаться. Он молчал, рассматривал меня. Я не могла больше смотреть на него. Стала надевать кроссовки, а потом заплетать волосы в косу. С этого дня ты будешь работать здесь, внизу. Администратор введёт тебя в курс дела. И я могла лишь хлопать ресницами. Он встал с кресла, и я вновь удивилась, насколько он большой, выше меня на голову. огромный, мощный, смертельно опасный. Мне надо было промолчать, но я не смогла. Зачем вам я? тихо спросила я. Он остановился, словно задумался. Я пока не знаю, почему ты всё ещё жива, ответил он. Его выбор слов меня даже не удивил. Я поверила в это. Если бы он знал, я бы уже была мертва. Даже не знаю, поблагодарить его за это или нет. Ты сейчас сядешь и поешь. Я пришлю администратора к тебе. Сегодня начнёшь работать. Голова шла кругом. Всё меняется так быстро, а будущее всё ещё размытое. Мужчина пошёл на выход из кабинета. Он был уверен, что я исполню его приказ, и я не собиралась ничего здесь кушать. Я вообще не хочу находиться здесь, работать на него. Как мне вас называть?» Все же решила спросить. «Мой господин!» — ответил, не оборачиваясь, и вышел из кабинета.